Часть вторая. Проникновение на территорию противника. Навык номер 11. Через границу по морю. Беженцы и контрабандисты хорошо знают, что даже в самые закрытые страны, как правило, можно попасть через морские границы. Для спец агента, озабоченного скрытностью и секретностью, лучшим способом перехода границы там, где это позволяет гидрография, будет выброска с вертолёта в море. Десантирование с медленно движущегося вертолёта в ледяную воду сложная и опасная задача. Даже в режиме зависания вертолёт создаёт мощные завихрения в воздухе, чем поднимает ослепляющую водяную пыль и больно хлещащие по коже волны. Тут важны тренировка и практика. Выброска с вертолёта в открытое море возможна только при определённой высоте и скорости полёта. Лишь правильное их соотношение даёт ныряльщику шансы на выживание. При высоте в 6 м скорость не должна превышать 10 узлов. При высоте 3 м 20 узлов. Узел единица измерения скорости, равная одной морской миле в час, то есть 1,852 тыс. км/ч. При правильном положении тела ныряльщика травматизм исключается. Удар водной поверхности приходится на ласты, а не на выступающие части тела и не сбивает с ныряльщика маску. Хотя тяжёлое водолазное снаряжение при таком десантировании использовать нельзя, агенту необходим гидрокостюм, маска или очки, ласты и надувной спасательный жилет. Остальная экипировка пакуется в водонепроницаемый заплечный мешок, который для надёжности крепится ремнями к телу. Содержимое мешка должно включать необходимое для выполнения задачи снаряжение, в том числе комплект одежды, который позволит агенту слиться с местным населением. и дополнительное оружие, а также лопатку-совок. Основное оружие агента – пистолет-пулемет МП-7, должно быть заряжено, затвор заперт. Презерватив, надетый на дуло, не даст воде попасть в канал ствола, но не помешает выходу пули. Мешок подвешивается на одно плечо, чтобы при необходимости его можно было легко сбросить. Слишком плотно закрепленный мешок – помешает грести, от чего агент рискует утонуть. До берега он плывёт на боку с спецназовским обратным гребком, при котором пловец почти не возвышается над поверхностью и рука не выносится из воды. Выбравшись на берег, переодевается в сухую одежду и с помощью лопатки выкапывает тайник для снаряжения. Основной принцип скрытно пересекая морскую границу. Главный вывод Неохраняемые пляжи позволяют легко проникнуть в зону операции. Навык номер 12. Через границу по воздуху. У обывателя незаконный переход границы зачастую ассоциируется с глубокими подземными ходами, проводниками, которым надо заплатить за то, чтобы показали тайную тропу и переброской в фургоне к захолустному полустанку. Но спецагент проникает на территорию другого государства без посторонней помощи, лучше всего там, где граница охраняется наименее строго. Её можно пересечь по морю, по суше или по воздуху. И если выбрать безлюдный участок в ночной час, это можно сделать, оставшись незамеченным. Для опытного агента проникновение по воздуху двухходовая задача. Во-первых, надо угнать оставленный без присмотра частный самолёт. а во-вторых, десантироваться с помощью костюма крыла и парашюта. Согласно международным законам, воздушное пространство над морем в 12 морских милях от берега любой страны уже подпадает под юрисдикцию международного права. Этим и следует руководствоваться при нелегальном пересечении границы. Оказавшись в воздушном пространстве противника, самолёт должен уйти в тень, отключить передатчик, радиоприборы и все огни, чтобы вражеские авиадиспетчеры не обнаружили его и не подняли тревогу. Выброска с самолёта и планирование в костюме крылес с последующим раскрытием парашюта и приземлением в сельской местности обеспечивает бесшумное и максимально незаметное пересечение границы. Наметив точку приземления, момент выброски определяют при помощи универсальной формулы. Когда вы прыгаешь из движущегося самолёта в костюме крыле из газонепроницаемого нейлона, на каждый метр снижения пролетаешь 40 см вперёд или больше, если есть попутный ветер. Костюм-крыло по сути превращает агента в живого воздушного змея, позволяя направлять полёт движениями рук и ног. Парашют медленный и гораздо более заметный способ десантирования, поэтому кочевник должен раскрывать купол лишь в самый последний момент. На земле и костюм и парашют можно расплавить, превратив в горсть прозрачных шариков. Оперативный принцип. Проникаем в зону операции через неконтролируемое воздушное пространство. Главный вывод. Во многих странах воздушная граница контролируется лишь частично. Навык номер тринадцать. Через границу по суше. Любая государственная граница имеет уязвимые участки, особенно в безлюдных местах, и этим пользуются грозные кочевники. Но чем менее проходима территория, тем труднее её преодолеть. Опытные агенты, пересекающие границу пешком, днями и неделями идут по раскалённым пескам, ледяным горам и глухим джунглям, приближаясь мало-помалу к зоне операции. Несмотря на потерю времени и большие физические нагрузки, самый сложный маршрут обычно бывает и наиболее предпочтительным. Ведь чем труднее доступная территория, тем меньше она охраняется и наблюдается. Если воздушное пространство плотно контролируется, наземное проникновение зачастую остаётся для агента единственной возможностью. Снаряжение и транспортировка. Почти неизбежно часть маршрута придётся пройти пешком, но в идеальном случае агенту удаётся значительный отрезок пути проделать на внедорожном мотоцикле, достаточно мощном, чтобы нести 100-120 кг груза, и достаточно надёжном, чтобы ехать по сильно пересечённой местности. Во многих частях мира это более популярный вид транспорта, чем машины, и купить или попросту угнать мотоцикл для агента не составляет труда. В дополнение к нас и тактической сумке агент берёт с собой топливо, пищу и воду, чтобы хватило на весь поход, а также одежду и вещи, которые послужат для маскировки на чужой территории. Даже если на маршруте движения достаточно источников питьевой воды, и агент может обойтись без её запасов, всё равно необходимый груз будет объёмным. Каждый этап проникновения потребует своего набора инструментов и подходящей одежды. Укрытие Несмотря на то, что агент умеет переносить нехватку сна, если проникновение занимает несколько дней, ему придётся останавливаться на отдых. Укрытие лучше сооружать из подручных материалов. В отличие от нейлоновой палатки, шалаш из природных материалов, ветвей или снежных блоков сливается с пейзажем и хорошо маскирует. В заснеженной местности убежище типа иглу можно соорудить из блоков плотного снега. При собственной низкой температуре они служат непроницаемым щитом, который успешно защищает от внешних погодных воздействий и сохраняет тепло. Так что агент легко нагревает укрытие собственным телом плюс одной-двумя свечами. Когда блоки будут уложены обратно в сугроб, несколько часов действия солнечных лучей, дождь или снег скроют все следы пребывания человека. Ориентирование. Когда характер местности вынуждает агента двигаться пешком, начинается самый изнурительный этап проникновения. Чтобы достичь цели, приходится иногда идти несколько дней к ряду в самую неблагоприятную погоду. Строго говоря, плохая погода – оптимальный вариант для уничтожения отпечатков подошв. Поэтому кочевнику нужно уметь ориентироваться только по компасу и карте, на случай, если откажет GPS-навигатор. Это довольно легко удаётся в горах и на морском побережье, где горные вершины и другие заметные объекты помогают определить направление. В однообразных пустынных ландшафтах, протянувшихся на сотни километров, высок риск сбиться с курса или даже начать ходить кругами. В таких условиях подсчёт шагов, когда для измерения пройденной дистанции подсчитывается каждый второй шаг, может спасти жизнь. Один шаг взрослого человека покрывает примерно метр. Так что сотня двойных шагов даёт примерно 200 метров. Утём такого подсчёта можно успешно измерять расстояние в условиях, когда нет иного способа оценить пройденную дистанцию. Следы. Как правило, агент передвигается под прикрытием ночной темноты, спит урывками в течение дня, а ночные броски по возможности согласуют с лунным циклом. Луна в третьей четверти даёт уровень освещённости оптимальный для движения по пересечённой местности. А вот при полной луне слишком заметен сам агент. Ночью человек идёт значительно медленнее, чем днём, но зато в темноте гораздо ниже риск быть обнаруженным. Кроме того, агенты прокладывают маршрут по таким участкам, где их трудно заметить, и всеми силами стараются не оставлять следов. Чтобы справить нужду, они уклоняются с маршрута и по возможности мочатся в воду, а фекалии собирают и уносят. Где возможно, агент избегает мягкой почвы, песка и грязи и шагает по поверхности, где не остаётся следов, по камням, древесным корням, траве, листьям, коре. Вообще не оставлять отпечатков подошв невозможно, но подготовленный агент разрывает цепочку следов всякий раз, когда территория даёт такую возможность. Оперативный принцип Переходим к границу в труднопроходимой местности. Главный вывод: чем труднее преодолеть местность, тем выше вероятность проникнуть в зону операции незамеченным. Навык номер 14. Устройство тайника. Миссия Грозного кочевника считается завершённой лишь тогда, когда он успешно покинул зону операции. Агент никогда не приступает к проникновению без продуманной тактики отхода, учитывающей всё, что может ему понадобиться после выполнения задания. Для агента критически важно передвигаться налегке, поэтому он особенно, когда приходится проходить большие расстояния пешком, делит снаряжение и припасы на две части: то, что нужно на первом переходе, и то, что понадобится после выполнения задания или для экстренной эвакуации. предназначенная для спасения агента во время отступления, вторая часть включает в себя тщательно рассчитанный запас пищи и топлива, средства связи, деньги и оружие, укрытые в технике на спланированном заранее маршруте отхода. Снаряжение, законсервированное для будущего применения, можно спрятать самыми разными способами. Защитив от внешних воздействий изнасостойким контейнером типа пластиковой бутылки или обрезка поливиниловой трубы, его можно скрыть в пещере, в дупле, на дне озера и прочее. Чем безлюднее место выбрано для тайника, тем лучше. Нельзя допустить того, чтобы к твоему возвращению тайник минировали или приставили к нему наблюдение. Устройство тайника в непросматриваемом месте снижает вероятность его случайного обнаружения. Сохранение координат на GPS-навигаторе поможет найти тайник при отсутствии визуальных ориентиров. Оперативный принцип. Грамотно устраиваем тайник для снаряжения или эвакуационного запаса. Главный вывод. Грамотно устроенный тайник обнаружит только тот, кто его устроил. Навык номер 15. Подъём на крюках. Кочевники часто проникают в административные здания через парадные или чёрный ход, вскрыв примитивный стандартный замок. Но если здание строго охраняется, оснащено камерами видеонаблюдения и патрулируется, это не всегда возможно. К счастью, любое строение с балконами на задней стене даёт возможность подняться, цепляясь за них. Взяв молярное древко, длинный кусок трубчатого нейлона или верёвки, И крюк агент может изготовить лёгкую перекидную лестницу, которая выдержит его вес и позволит воспользоваться простой техникой подъёма на крюках, которую веками применяли пираты, чтобы попасть на чужой корабль. Чтобы получилась прочная верёвочная лестница, нужно сложить пополам отрезок трубчатого нейлона и сделать на нём несколько узлов. Свободные концы связать простым узлом. Длина верёвки должна быть как минимум вдвое больше высоты, на которую нужно подняться. Затем в малярное древко надо вставить металлический хозяйственный крюк подходящего калибра, привязанный или прикреплённый к лестнице, и после этого всю систему можно прицепить к какому-либо выступающему элементу здания, который может выдержать вес агента. Агент сбирается с этажа на этаж, цепляя крюк всё выше, пока не достигнет цели. Этот метод на крайний случай, и даже глубокой ночью высока вероятность, что агента заметят. Однако камеры видеонаблюдения обычно не настроены на поиск людей, карабкающихся по стенам. И потому такой вариант скрытого проникновения в охраняемое здание нередко оказывается лучшим из возможных. Владельцы зданий, как правило, устанавливают камеры видеонаблюдения не выше первого этажа и направляют их чаще всего на двери. Оперативный принцип изготавливаем оснащение для подъёма на многоэтажное здание. Главный вывод. Прежде чем прибегать к подъёму по стене, всегда пытайтесь найти брешь в системе безопасности. Навык номер 16. Подъём на высокую стену. Если фасад здания или стена имеют гладкую поверхность и не дают возможности удобно подниматься с балкона на балкон, можно на удивление легко вскарабкаться по верёвке или по трубе, применяя схватывающий узел при условии, что верёвка хорошо натянута и надёжно закреплена и сверху, и снизу. Проусик. Узел проусика страховочный узел, применяемый альпинистами, вяжется таким образом, что может двигаться только вверх по верёвке или стержню. Рывок вниз затягивает его, фиксируя на месте. Привязанный к снаряжению агент опросик надёжно страхует его и удерживает от падения в ситуациях, когда другие средства страховки не срабатывают. В случае проникновения или эвакуации можно применять этот узел скользящий вверх по верёвке и затягивающийся, если к нему приложен вес человеческого тела. Чтобы завязать прусик, прежде всего свяжите прямым узлом концы обувного шнурка или сопоставимого по длине тонкого нейлонового шнура, например, парашютного. Затем обнесите этим шнуром основную верёвку или трубу и проденьте петлю в самое себя. Пропустите концы через петлю ещё дважды. Плотно затяните. При подъёме по верёвке лучше всего изготовить четыре таких стременя для опоры ног и рук. В случае нехватки материалов, например, агент использует шнурки в ситуации срочной эвакуации. Хватит и двух петель. Одной для рук, другой для ног. При подъёме по трубе прусики необходимо развязывать и переносить с одной опорной скобы на другую, чтобы не затягивать подъём. Вывяжите побольше петель заранее. Оперативный принцип. Поднимаемся по стене здания с использованием самодельных приспособлений. Главный вывод. В случае экстренной эвакуации помогут прусики из обувных шнурков. Навык номер 17. Действовать по обстановке. Внедrivшись в зону операции грозный кочевник должен действовать в соответствии с окружающей обстановкой, и первое, что требуется, приспособить к ней внешний вид и поведение. Путешественник, который производит впечатление рыбы, выброшенной на берег, первая мишень для криминала всех мастей, а агент, привлекающий внимание, первый кандидат на разоблачение. Второй аспект соответствие среде культурный. Надо постоянно оценивать свои действия и предпочтения на предмет соответствия местным обычаям. Если у местного населения не принято мазать бутерброд кетчупом и класть в напитки лёд, агент будет поступать так же. Третье владение ситуацией. Агент неусыпно оценивает обстановку на предмет потенциальной опасности, проигрывая в мыслях самые худшие варианты развития событий, чтобы понимать, какие действия предпринять прежде чем настанет критический момент. Войдя в ресторан Кочевник в течение 30 секунд, отмечает все выходы и находящиеся в досягаемости предметы, которые можно использовать как оружие. Одновременно он проводит невидимые пороги, воображаемые линии пересечения которых побуждают его к быстрым и решительным действиям. Заметив охранника с автоматом, агент должен моментально провести где-то порог, после которого придётся бежать или защищаться. К примеру, такой: если охранник посмотрит второй раз, надо спешно уходить через чёрный ход. Наконец, последнее, за чем нужно следить присутствие третьих лиц. Агент в любую минуту понимает, кто может его сейчас видеть. Действует ли он в чужой стране или просто выходит в интернет. Его цель оставаться незамеченным для посторонних, будь то представители системы правопорядка, простые граждане, криминал или даже хакеры. Оперативный принцип: осваиваем и применяем самоанализ, чтобы сливаться с окружающей обстановкой. Главный вывод: Окружение всегда диктует стиль одежды, манеру поведения и поступки.